глава шестая. «С ты взял?» — удивляется Бубон. «Может, конечно, бандиты придут, но я лично ставлю на милицию. Беру очередную сигарету, раскуриваю и продолжаю». «Это катало, Сергей Геннадьевич. Я сначала не понял, только потом дошло. Из них получились бы неплохие актеры, они всю дорогу подводили. Вас...» — время фамильярничать прошло. «Именно вас к большой игре». А мы ее им испортили. Вот они решили, что нарвались на своих коллег. «Если это катало, то им милиция, наоборот, опасаться стоит», — не соглашается депутат. «Такие бесприкрытия не работают», — говорю. «А поскольку здесь не улица, а пространство замкнутое и герметичное, силой вопрос не решить. Значит, у них прикормлены дежурные милиционеры. И мы сейчас увидим продолжение банкета». «Ты уверен?» «Да я же писатель». Мы для подготовки к книге с разными специалистами общаемся. Выдаю объяснение их у прочих. К нам даже с Петровки, 38, уполномоченный Угро приходил про подобных супчиков, рассказывал. «Что ж, может, ты прав. Тогда лучше я приготовлюсь», — отвечает Бубун и тянется за пиджаком. Там у депутата и значок, и удостоверение. «Э, нет, Сергей Геннадьевич, лучше не надо». Так вы спугнете оборотни в погонах, и же тут же повяжут этих катал и сделают вид, что вообще их не знают. А если дать им проявить себя, то можно взять всю банду разом. «Слуто какое придумал интересное. Оборотни в погонах», — говорит Бубун. «Сразу видно писателя». Его глаза горят мальчишеским азартом. «Не хватает жизни директора совхоза приключений». Едва мы успеваем договориться, как в дверь стучат, а затем самым решительным образом отодвигают в сторону. К нам заходят двое милиционеров. Высокие крепкие парни, примерно моего возраста, с простыми крестьянскими лицами. Прямо двое из ларца, одинаковых с лица. Я слышал, что сотрудников в транспортную милицию набирают из солдат сверхсрочников. Такие за себя постоять могут и дебошировать, и хамирить, и любое другое безобразие пресечь. «Дорожный отдел милиции, сержант Егоров, старшина Нечипаренко», — говорит, стоящий спереди, сразу с двоих, «предъявите документы». «Мы с Бубуном протягиваем им свои паспорта». Депутат и винзаводчик едва сдерживают улыбку. Сержант невнимательно листает документы и передает коллеге. «Пройдемте с нами», — решительно говорит он. «На каком основании?» — спрашиваю. «Вы подозреваете в мошенничестве», — поясняет милиционер. «Имеется соответствующее обращение граждан». «Эти граждане с вами карточные шулера», — вступает в бесполезный спор Бубон. «В этом компетентные органы разбираться будут», — отвечает сержант. «Когда мы вас с поезда снимем и на станции им передадим». Угроза прозрачная, как слеза. Статьи за шулерство в Уголовном кодексе нет». Нельзя организовывать притон, а вот обыгрывать в карты сограждан можно сколько угодно. Так что, будь мы настоящими каталами, нас бы после разбирательств отпустили. Хрен знает где отставших от поезда без вещей и денег. «Да чего ты с ними цескаешься?» — подает голос Таруль. «Где-то я видел эту рожу». Он тычет пальцем в бабуна Похоже, в розыске он. Вы не имеете права не выдерживать такого понебратства Бубун. Я депутат Верховного Совета СССР. А я маршал Буденный, смеется Егоров. Пройдемте, граждане. Далее ситуация развивается стремительно. Бубун встает и пытается дотянуться до пиджака. Сержант резко толкает его обратно. Хрен его знает что ему приходит в голову. Может, думает, что Бубун правда рецидивист в розыске, и там у него пистолет лежит. Агенты под прикрытием из винодела не выходит и это приводит к совершенно неожиданной вспышке насилия. Я, не ожидая такого расклада, тоже вскакиваю с места. Старшина Нечипаренко резко бьет меня кулаком. Стукаюсь башкой о стенку и отключаюсь. «Очухался?» — спрашивает Бубун. «Голова как?» «Вроде цела». Я трогаю затылок. Там набухает здоровенная шишка, но крови нет. Давно я так? Минут 10 Башка побаливает, но тошноты нет. Значит, обошлось без сотрясения. Осторожно оглядываюсь, чтобы не усугубить свое состояние резкими движениями. Никакого карцера или обезьянника в поезде, естественно, нет. Нас посадили в пустое купе, заваленное узлами с постельным бельем и штабелями жестких, как наждак, одеял. «А ты молодец!» — уважительно говорит Бубун. «Сразу эту падаль раскусил, и заступаться сразу полез не сдрефил. Ничего, доберусь я до телефона, эти гниды у меня попляшут, своими руками раздавлю». И раздавит. «Именно поэтому я и привлек товарища депутата ко всей этой операции. Это меня и менты, и начальник поезда могли смело слать нахер, несмотря на писательскую корочку». А вот обладатель маленького, но очень значимого значка депутата Верховного Совета — это совсем другая величина. Бубун, в принципе, не подсуден. Депутатская неприкосновенность. Он вообще мог каталом в своем купе ноги прострелить, и санкции на его арест после этого должен будет выдать лично товарищ Подгорный. Сейчас именно Николай Викторович рулит этой советской декорацией парламента». Так что сержант со старшиной, даже если их связь с каталами не будет доказана, сейчас люто превышает свои полномочия. Лет по пять уже себе заработали. Скорее всего, они сейчас роются у бубуна в вещах, и удостоверение со значком уже видели. Теперь многое зависит от того, умные они или дураки. Поймут, кого задержали, или поверят своим корешам, что мы каталы и работаем на пару». Так-то все складно выходит. Я их выдернул, а Бубун обыграл. А то, что мы корочками и регалиями трясем, чтобы вывернуться, так это трюк известный. Игроки в карты находятся где-то посередине между миром обычных советских людей и криминалом. На одном полюсе находятся крепкие стратегии с развитой логикой и памятью, на другом кидало уголовники, которые сдадут четыре туза подряд, а потом еще четыре с той же колоды. И первые ни в коем случае не подпускают к себе других. Единственная возможность честному человеку обыграть Шулера вообще не садиться. Это как гонка пешего с велосипедистом. Поэтому каталы всеми способами старается попасть в круг честных игроков. Через знакомства, легенды, фальшивые документы. Конечно, подделывать депутатский мандат – это за гранью добра и зла. Но моим попутчикам в это легче поверить, чем в то, что их обнёс настоящий член Союза писателей. А где один липовый документ, там и другой. В голову лезет скверная. Восемь лет спустя в Москве на Ждановской сотрудники транспортной милиции задержат майора КГБ. Польстятся на колбасу из продуктового пайка. Начальник патруля, узнав, что сотворили подчинённые, вместо того, чтобы отпустить майора, решает подчистить концы. Нет человека — нет проблемы. Ментов потом расстреляют. на майора погибшему из-за бутылки водки и палки колбасы, от этого не легче. Не перемудрил ли я с комбинацией? Вдруг эти двое найдут мандаты и впадут в панику? Первым к нам заходит Нечапаренко. «Знаете, фрейра, насколько вы сядете за такие ксивы?» Он кричит и размахивает руками. «Мошенничество! Подделка документов! Сопротивление представителям власти!» «Я депутат Верховного Совета!» — чеканя слова, произносит Бубун. «И вы за это поплатитесь!» «Видал я тут и адмиралов, и докторов наук!» — издевается Нищепаренко. «Заткни поостерка!» Его сменяет Егоров. «Зря вы упрямитесь!» — говорит он. «Вернули бы деньги, поговорили бы с потерпевшими. Может, они бы и не стали заявлять. Нам ведь тоже лишние хлопоты. Протокол писать, состав задерживать...» — Решили бы все полюбовно. — А сколько вернуть-то, — спрашиваю. — Три тысяча пятьсот сорок два рубля тридцать восемь копеек, — считает с бумажки Егоров. Судя по взгляду Бубуна, это точная сумма наших с ним наличных денег. Нечипаренко и Егоров еще несколько раз сменяют друг друга. Мы проезжаем какую-то короткую остановку, я надеюсь, что так за разговорами доберемся и до Симферополя. Но тут состав еще раз останавливается. — На выход, аферисты Объявляет нам сержант. Высаживают нас в Джанкуе. Стоит обычная для крымского мая погода. На небе не облачко, яркое солнце и безветрие. В Москве сейчас тоже очень неплохо, но юг есть юг. Если бы не все происходящее, то настроение у меня было бы приподнятым Но нет. Приходится в сопровождении этих козлов Нечапаренко и Егорова идти в привокзальное отделение милиции. Одно радует пока эти двое здесь пояс с нашими вещами и документами не уедет помещение линейного отдела милиции в джанко оказывается на ремонте оборотня в погонах приходится вывести нас на привокзальную площадь и расстрелять в назидании всем шлеррам конец книги сдать своим коллегам наряду ппс мы им уже не интересно а наше имущество потеряется в дороге ищи ветра в поле. Егоров шушукается о чем-то в стороне с постовыми, угощает сигаретами, даже издалека узнаю свой камел. Местные менты зыркают в нашу сторону с опаской. Не иначе, как сержант сгущает краски, чтобы к нам отнеслись построже. В конце концов, нам выделяют сопровождающих и под конвоем ведут в отделение в центр города. По дневному времени вся привокзальная площадь Джанкоя плотно заставлена машинами легковушками, в основном москвичами и старомодными победами. Правда, есть и Волги, и даже одна невесть, как оказавшаяся чайка. Не иначе какая-то важная шишка кого-то встречает или провожает. Люди, которых на площади тоже было полно, смотрят на нас с неприязнью. И понятно, отчего. Как ни крути, с Сергеем Геннадьевичем, даже несмотря на почти сутки в поезде, выглядим значительно более презентабельно, чем большинство крымчан вокруг. И наверняка вон та бабулька с большой хозяйственной сумкой думает сейчас, что наша доблестная милиция задержала спекулянтов как минимум. — Соколики, за что вы их? Бабка не выдерживает и останавливается рядом с джанкойскими ментами, чтобы удовлетворить свое любопытство. — Гражданочка, проходите, не мешайте сотрудникам органов внутренних дел делать свою работу. Она у них очень важная. Не выдерживаю и отвечаю бабке. «Поговори мне еще, блатата подзаборная!» Тут же вспыхивает мент совсем еще зеленый сержант с говорящей фамилией Зеленуха. Вот уж и правда Зеленуха. Его напарник старше и спокойнее. Он никак не комментирует мои слова и просто отвечает бабке. это мошенники. Народ дурит. Их с московского поезда сняли». «Вот ведь, ероды проклятый! Фу на вас!» Злобно рычит бабка и плюет нам под ноги. «Мне нужно позвонить», — говорит Сергей Геннадьевич, — едва мы оказываемся в отделении. По летнему времени окна в дежурке в кабинете, куда нас привели, распахнуты настиж, и с улицы идет еле уловимый аромат смеси полевых цветов и хлопных газов и подсолнечного масла. «Задержанным не положено», — бурчит усатый возрастной инвестиционер с погонами лейтенанта и тут же обращается к одному из тех, кто привез меня и Бубуна с привокзальной площади. «Что у нас здесь?» «Мошенник, товарищ лейтенант», — рапортует тот. «Их с московского поезда сняли. Говорят, по фальшивым документам ехали и сопротивление оказали. Этот особо опасный. Тычет он в мою сторону. Кличка писатель». «Понятно», — кивает тот. «А где сотрудники, которые подозреваемых задержали?» — Лейтенант, — не выдерживает Бубун, — если ты сейчас же не дашь мне позвонить, то у тебя будут очень большие проблемы. И не только у тебя, но и у твоего начальника, и у всего вашего отделения, вплоть до шоферов и уборщиц. — Я директор совхоза имени пока и депутат Верховного Совета СССР Бубун Сергей Геннадьевич. — Ты хоть понимаешь, что с тобой будет, когда твое начальство узнает о том, что здесь творится? Солнечный Магадан тебе раем покажется. «А документы твои где, депутат?» С какой-то издевкой интересуется пока что безымянный лейтенант. «А это ты лучше этих спроси», — кивает депутат на привокзальных ментов. «При задержанных никаких документов не было», — пожимает плечами патрульные. «Нам их передали вот в таком виде». «Как в таком виде?» Битый жизнью лейтенант чуть подвох, но пока не может сообразить, в чем он. «И сопровождать не стали». «Ну что ты будешь делать? Ситуация?» Он имитирует озадаченность. «И поезд уже наверняка ушел». «Ну ничего, сейчас вас сфотографируем, сделаем запросы и выясним, кого и чего вы там депутаты». «Товарищ лейтенант, так стоянка московского поезда час, до отправления еще четверть часа, то и больше», подает друг голос Зеленуха. «Дайте распоряжение, я мигом до вокзала доеду, одна нога здесь, другая там». — Сержант, не лезь не в свое дело. Без сопривых разберусь. Сердится лейтенант. — Лейтенант, тут уже я решаю, что хватит в молчанку играть. Видимо, только у сержанта тут мозги от жары не поплавились. — Лучше тебе послушать, что он говорит. Если поезд уйдет, а мы вдруг правда окажемся теми, кем представляемся, подумай о последствиях, лейтенант. — Не нужно бежать! — слышится еще один голос. — Поезд никуда не пойдет до выяснения обстоятельств. На пороге появляется два новых участника этой трагикомедии. Проводница моего вагона и мужик в железнодорожной форме, вид у обоих очень испуганный. «Валерий Петрович Красников», — представляется он, — «я начальник поезда, с которого сняли этих пассажиров, а это Нина Владимировна Усачева, проводница». «Я как увидел, что товарищ депутата на станции милиция уводит, в волнении перебивает его проводница». — Так к начальнику поезда и побежала. Я же в Москве его мандат видела, когда вы, товарищ писатель, в поезд садились. — Мы с Ниной Владимировной пошли в его купе, — продолжает начальник поезда. — А там какие-то посторонние. Увидели нас и бежать. — Вот ваш пиджак, — протягивает ценный предмет одежды проводница. — Тут и мандат, и кошелек, и депутатский значок. — Вы уж извините меня, товарищ народный депутат. «Это уже к Бубуну. Что я по вашим карманам лазила?» Сказать, что Летеха сбледнул с лица, — это все равно, что промолчать. Попытка ареста депутата — это такой залет, что после него никому не отмыться. Бубун же, получив атрибуты своего положения, был на коне. «Кто главный в этом гадюшнике?» «Быстро, лейтенант, отвечай, если погон не хочешь лишиться». «Полковник Петренко, но он на совещании в исполкоме». «Хорошо, я с ним еще поговорю». В лучших революционных традициях депутат берет командование на себя. «Сейчас тебе будет лучше брать наряд и ехать на вокзал, а лучше сразу два наряда». «Зачем?» Мент смотрит на бабуна как баран, на новые ворота. А за тем, что там целая банда. Вместо него, отвечая я, двое катал и два милиционера, которые наверняка их крышуют. «Не Чапаренко и Егоров сто процентов вдоль. Быстрее, лейтенант, думай». Но лейтенант находится в ступоре. Предвкушает, наверное, службу в Магадане. Хорошо хоть напарник Зеленухи, старший сержант, оказывается смышленнее этого горя офицера и вызывает еще одного обладателя звездочек на погонах. И этот оказывается уже не такой тормознутый, так что через десять минут сразу три милицейские машины с мигалками едут в сторону вокзала. Удивленных сотрудников транспортной милиции прихватывают прямо на рабочем месте. А вот катала успевает соскочить с поезда, и их задерживают уже в городе, правда, по горячим следам. В итоге нам с Бубуном приходится задержаться в Джанкое на целый день. В основном для дачи свидетельских показаний на всю четверку – Володю, Серегу, Нечапаренко и Егорова. Серега, кстати, действительно был самым слабым звеном. Он как начал петь уже на вокзале, так и не останавливался. А товарищ Бубун оказался, ну, очень большим человеком для Крыма. Герой соцтруда, депутат и директор большого совхоза. На начальника местной милиции было больно смотреть, когда он приносил Бубуну извинения за действия его подчиненных. А тут лейтенант сразу же получил неполное соответствие, которое, скорее всего, закончится понижением в должности он собирается возвращаться в совхоз служебной машины. Предлагает и мне, но я решаю добираться до Симферополя поездом. Мои вещи, заботливо собранные и уложенные, ждут меня на вокзале в камере хранения. Когда мы с товарищем депутатом выходим, наконец, из милиции, Серегу с Володей как раз сажают в зарешоченный тюремный спецавтобус. Серега идет, повесив голову, а Володя вдруг выворачивается в руках у конвоиров и орёт с пронзительной злостью. «Ты ведь наш, сука! По-нашему исполняешь!» — рычит он, выплевывая слова. «Я всем людям малявы отправлю, тебя найдут, падла!» «Вы что-нибудь понимаете, Федор Михайлович?» В присутствии посторонних Бубун переходит на «вы» официальный тон. «Он вам угрожает?» «Отыграться хочет, наверное», — отвечая ему. «Только кто к нам с колодой придет, тот на распасе с десятью своими останется». Бубун смеется, а у меня на душе, несмотря на жару, сквозит холодком. Не успев появиться в Крыму, я уже здесь наследил».